Глава 14. Время блужда. Часть вторая. Нескольких дней спустя я повёл Мияги посмотреть на фейерверки. Идя по тропинкам, проходя через железнодорожные пути и торговый район, мы наконец вышли к начальной школе. Это лучшее место для просмотра. И как оказалось, фейерверк большое дело для людей этого города. Их здесь набралось столько, что впору задаться вопросом, как они все здесь помещаются. Это же косануки. Засмеялись дети, увидев, как я иду, держась с Мияги за руки. Чудак популярен даже среди детей. В ответ на их смешки я поднял руку, в которой держал Мияги, приветствуя их. Какая у тебя девушка? Подразнили меня подошедшие старшеклассники, пока мы стояли в очереди за корицей. Замечательная, верно? У тебя всё равно такое никогда не будет. заявил я, обнимая Мияги за плечо, после чего они заржали. Это сделало меня счастливым. Даже если они не верят, все наслаждаются моим бредом. Было гораздо лучше представлять, что у меня есть воображаемая подружка, чем думать, что я действительно один. Сообщили, что представление начинается, и через несколько секунд появился первый фейерверк. Оранжевая вспышка заполнила небо, толпа рука плескала и до нас наконец дошел запоздалый звук взрыва. Я давно не видел фейерверков так близко. Если сравнивать с тем, как я их себе представлял, они были намного больше, намного ярче и исчезали намного быстрее. Также я забыл, что громадным фейерверкам хватает двух секунд, чтобы заполнить с собой небо и даже не представлял сколько шума может наделать его взрыв. Множество фейерверков взымали вверх. Мы с Мияги лежали за зданием, где могли увидеть представление и побыть наедине. Внезапно мне захотелось украдкой взглянуть на нее, и сделав это в тот момент, когда небо зажглось очередным огнем, я понял, что у нее были похожие мысли, и наши взгляды встретились. «Мы хорошая парочка!» «Ха-ха-ха-ха!» – рассмеялся я. «Ха-ха-ха! Это ведь уже случалось! В постели!» Что ж, так и было. Смащенно улыбнулась Мияге. Однако на меня ты можешь посмотреть в любое время. Сейчас в приоритете фейерверки. Между прочим, возможно, ты ошибаешься. Может быть, моё время могло бы быть лучше. Я буду лежать в свете фейерверков. Но тут ты прав. Меня завтра не будет. Но я вернусь на следующий день. В отличие от прошлого раза, отлучусь всего на день. «Это не проблема». «Тогда что является проблемой?» «Эй, Мияги. Я стал популярен в городе. Половина улыбок, что мне перепадает, — это усмешки. Но вторая половина происходит из чистой любви. Какими бы они ни были, я горд. Я был уверен, что ничего настолько хорошего со мной не произойдет». Я приподнялся и, положив руки на землю, посмотрел на Мияги. «Когда я был в начальной школе, я ненавидел одного парня». Он был действительно очень умным, но скрывал это и поступал как дурак, чтобы понравиться людям. Но недавно я пришёл к пониманию. Я не мог не завидовать ему. Мне кажется, я хотел сделать то же самое с самого начала. И благодаря тебе, Мияги, я сделал это. Я наконец-то подружился с миром. Разве это плохо? спросила Мияги, занимая ту же позу. Так что ты на самом деле пытаешься сказать? Спасибо за всё, наверное, ответил я. Я правда не знаю, что сказать. И за всё, что произойдёт, верно? Спросила Мияги. У тебя всё ещё есть больше месяца. Кажется, рановато благодарить за всё. А Мияги, помнишь, ты говорила, что хочешь узнать моё желание. И я обещал тебе рассказать, как только появится подобная мысль. проследовала секунда паузы. Да, я сделаю всё, что смогу. Хорошо. Тогда буду честен. Мияги, когда я умру, забудь обо мне всё. Таково моё мелкое желание. Нет. После мгновенного ответа Мияги, похоже, догадалась о моих намерениях. Она поняла, что я собирался сделать завтра. А, Кусануки. Я уверена, что ты этого не сделаешь, но, пожалуйста, не делай ничего глупого. Прошу тебя. Говоря об этом, я покачал головой. Кто бы подумал, что тридцатилетний я так замечательно проживёт оставшиеся дни. Скорее всего, никто, даже ты не могла этого понять, прочитав результаты моей оценки или как она там называется. Я должен был жить хуже некуда, но вместо этого получил столько счастья. Получается, что твоё будущее точно так же неустойчиво. Не верняка появится кто-то надёжнее и сделает тебя намного счастливее. Не сделает. Но ведь я никогда не должен был тебя встретить, так что никто не появится. Никто не появится. Не дав мне времени ответить, Мияги повалила меня на землю. И я лицо откнулось мне в руку. У сануки, умоляя тебя. Это был первый раз, когда я услышал её плачущий голос. «Умоляю, останься со мной хотя бы на этот последний месяц. Со всем остальным я смогу смириться. С фактом, что ты умрёшь. С фактом, что я не смогу видеть тебя в выходные. С фактом, что остальные не видят наших ухватившихся друг за друга рук. С фактом, что более 30 лет мне придётся жить одной. Всё из этого. Так что, по крайней мере, сейчас. По крайней мере, пока ты со мной. Не разбрасывайся с собой. Я прошу тебя». Я поглаживала её по голове, пока она рыдала. Вернувшись домой, мы с ней ухватившись друг за друга. Её слёзы не останавливались до самого конца. Мишаки покинула квартира в середине ночи. Мы вновь обнялись у входной двери, и она попрощалась со мной своей одинокой улыбкой, намекая на то, как ей грустно. Прощай. Ты сделал меня счастливой. Сквоз глаз эти слова, она склонила голову и отвернулась. Она медленно пошла в лунный свет. Следующим утром я направился к старому зданию вместе с моим замещающим наблюдателем. Место, где я впервые встретился с мяги. И здесь же я провёл 30 лет своей жизни. По правде говоря, я хотел продать весь остаток, но они не позволили продать мне эти последние 3 дня. Наблюдатель, взглянув на результаты, пришёл в полный шок. Ты пришёл сюда, зная, что произойдёт? Женщина около 30 лет, что проверяла меня, была явно сбита с толку. Я честно не могу вам рекомендовать. Деньги ведь вам не нужны, верно? в конце концов в следующие 30 дней вы будете рисовать картины которые попадут в художественные учебники на долгие годы она посмотрела на дневник который я держал при себе послушай внимательно если ты сейчас просто уйдешь отсюда то у тебя будет 33 дня на то чтобы засесть за рисование все это время твой наблюдатель будет с тобой придавая тебе сил она совершенно не винит тебя за твой выбор А после смерти твоё имя будет навсегда занесено в историю искусства. Тебе ведь известно всё это, верно? Просто что тебя не устраивает? Я не понимаю. Деньги бессмысленны, если я умру. То же самое касается и славы. Тебе не хочется существовать вечно? Даже если я буду вечен в мире, где меня нет, радоваться тут нечему. Самые Обычные в мире картины так называли бы мои работы. И хоть они и вызывали большие споры, но всё равно продавались по высокой цене. Однако, разумеется, когда я продал 30 дней, то из возможного это превратилось в никогда не случится. Таковы были мои мысли. Может быть, в моей изначальной жизни за длительный период времени моя способность к рисованию действительно расцвела бы. Я не задолго до этого мне было предназначено потерять этот шанс из-за аварии. Однако, продав свою жизнь и, что важнее, имея мияги во всей этой истории, я сильно сократил огромное количество времени. Благодаря этому, мой талант мог развиться до того, как наступит моя смерть. Таковы были мои мысли. Раньше я был одарён красноречием, Я мог скопировать пейзаж не хуже фотоаппарата, как будто для меня это был пустяк. В галереях я мог взглянуть на картину и ясно понять, почему здесь что-то не должно быть нарисовано так, как оно должно быть нарисовано вот так. И это нельзя было описать словами. Мой взгляд на вещи не был полностью правильным, но тот, кто знал меня в то время, не смог бы отрицать, что у меня невероятный талант. Зимой Когда мне было 17 лет, я отказался от искусства. Я думал, что продолжая в том же духе, никогда бы не стал знаменитым, как обещал Химина. В лучшем случае я мог стать мастером на все руки, в своём роде художником. Хотя это и было бы большим достижением в глазах большинства, но чтобы исполнить обещание, нужно было что-то большее. Мне нужна была революция. Поэтому я не позволил себе и дальше рисовать на эмоциях. Следующий раз, когда я возьмусь за кисть, будет только тогда, когда все во мне соберется в единое целое. Пока я не смогу захватить мир способом, совершенно не похожим на все остальные, я не позволю себе рисовать. Таково было мое мнение. Может быть, само по себе такое решение не было ошибкой. Однако летом, когда мне было 19, мой взгляд на вещи до сих пор не сформировался, и поспешив, я вновь взялся за кисть. Мне не пришлось долго ждать понимания. Я ни в коем случае не должен сейчас рисовать. Как результат, я потерял свои способности к рисованию. Я не мог изобразить даже яблоко. Как только я хотел что-то нарисовать, меня переполняло чувство замешательства. На меня нападала тревога, как если бы я собирался шагнуть из летящего самолёта. Я больше не чувствовал, какие линии и цвета мне нужны. Я понял, что потерял свой талант. Более того, у меня не было никакого желания бороться, чтобы вернуть его. Было слишком поздно что-то начинать с нуля. Я выбросил свою кисть, сбежал от всего и спрятался в себе. В какой-то момент я отчаился настолько, что не смог поверить, что моё искусство кто-то примет. Мне кажется, что это было основной причиной моего замешательства. Пытаться рисовать, угождая всем подряд, было одной из серьёзнейших моих ошибок. Когда она достигла своего пика, сложилась такая ситуация, что рисовать было невозможно. Универсальность это не то, что может снискать благосклонность людей. Благосклонность вы получаете тогда, когда уходите глубоко в себя и приносите оттуда что-то невиданное, что-то, что удивит даже с первого, пускай и поверхностного взгляда. Мне нужно было отстраниться от всех забот и просто рисовать в свое собственное удовольствие. И Мияги была той, кто дал мне такую возможность». Используя её как свою музу, я мог рисовать абсолютно иначе, чем было раньше. Я провёл всю ночь, рисуя пейзажи, те самые, которые представлял каждую ночь, начиная с 5 лет. Мир, в котором я хотел жить, воспоминания, которых у меня никогда не было, места, где я никогда не бывал, время, которое могло быть как прошлым, так и будущим. Я даже не осознавал того, что уже давно накапливал всё это. И рисунок Мияги заставил меня понять, как это выразить. Наверное, я ждал этого момента. Пусть на пороге смерти, но мой талант достиг совершенства. По словам женщины, проводившей мою оценку, даже сам Дики Рико назвал бы мои картины слишком сентиментальными. Это все, что она мне сказала насчет моих картин. Но это описание очень похоже на то, что я делаю. Продажа отрезка жизни, в котором я нарисовал бы картины, увековечившие моё имя в небольшом уголке истории, принесла мне такую смехотворную сумму, что я даже начал было сомневаться в своём зрении. 30 дней было слишком мало, чтобы полностью погасить долг Мияги. Тем не менее, это сократит срок её службы до 3 лет. 30 дней, которые дороже 30 лет. <смех> Уходя, рассмеялся наблюдатель. Именно поэтому я отрицал вечность. Лето предсказанная Химена приближалась к концу. Её предсказание оказалось наполовину ошибочным. В конце концов я так и не стал ни богатым, ни знаменитым. Но на вторую половину оно оказалось верным. Что-то действительно хорошее произошло всё равно. И как она сказала, в глубине души я был рад, что я жил. Конец 14 главы.